Глава шестая. Третий принц Аспи, Анаким Аспийский, смотрел на спавшего их сестрой парнишку. Рагнар оказался невероятно сильным для ступени ученика, что было совершенно непонятно. Он покосился на Мелиан. Его красавица-сестра дремала, а вот ему сон не шел. Не давали покоя произошедшие с ними события. Принц не верил в случайности. Одновременное нападение такого отряда сильных тварей слишком невероятно. Они напали внезапно, и лишь поэтому больше половины охраны сразу оказалось убиты. Расслабились не только стражники, но и маги, а когда начался смертельный бой, силы стали настолько неравными, что его исход казался совершенно ясным. Бой принц толком не видел, они сестрой лишь помогали молниями, Стараясь не высовываться из кареты, но то, что он увидел после боя, легко восстанавливало его картину. Без Рагнара им бы точно пришел конец. Да и потерять всю охрану и магов. Теперь в карете путешествовало два слабеньких мага и непонятный сильный ученик. Остается надеяться, что ехать им недолго и больше неприятностей не случится. Кстати, новый попутчик оказался весьма занятным. Сейчас он умудрялся балансировать на лавке и поглощать магическую энергию, медитируя. А ведь Наким тоже вполне мог тренироваться в своем магическом искусстве, но не делал этого. У него не было выдающегося таланта в магии. Не было большой совместимости искусства с внутренним садом. Да, он был магом молнии, но даже у его сестры получалось гораздо лучше, чем у него. Миллиан считали перспективной, так зачем, если у него их нет? Этих самых перспектив. Зачем рвать жилы?» Он вспомнил о словах Рагнара по поводу Аспии и отношения к ней первобытных. Честно говоря, они взбесили принца. Мельтас забыл его королевство? Да как только у него повернулся язык подобное сказать. Он всегда наблюдает за ними. Ведь в столице есть храм Мельтаса, и ему постоянно возносятся молитвы. И никогда он не отвернется от Аспии. И вообще, зачем он обращает внимание на слова глупого мальчишки? Откуда тот может знать промысел первобытных? Все это просто слова. Но что интересно, откуда в обычном рядовом маге низкой ступени развития такая сила? Он практически в одиночку справился с тройкой монстров. Ладно, он это еще выяснит. А как Мелиан смотрела на парня? Он никогда не замечал у нее такой любопытный и какой-то странный взгляд хотя в этих непредсказуемых женщинах он не разбирался. Пока, но опыт-то уже был. Принц задремал, тоже убаюканный равномерным покачиванием кареты. Солнце ярко освещало поляну. На этот раз было другое место, не то что раньше. Поляна была близко к небольшим скалам с отвесными склонами, обрывавшимся в океане. Волны, накатываясь одна за другой, бились о них, шумом разлетаясь пеной и брызгами оскалистый берег. Девятилетний я стоял перед своим дедом, греясь в солнечных лучах. За прошедшее время с прошлого сновидения я стал выше, однако остался таким же худым, как и прежде. Дед же совершенно не изменился. Все тот же могучий волнар Валенштайн. А на старческом лице были надеты все те же очки в враговой оправе. «Ирос, сегодня мы с тобой поговорим о первобытных. Что ты о них знаешь?» Серьезным тоном спросил дед. «Знаю, что первобытный — это последняя тринадцатая ступень магического развития», радостно заявил я, почесав подбородок. «Что еще ты знаешь о первобытных?» пытливо спросил меня дед. «Я знаю, что разные расы поклоняются разным первобытным. Люди, в свою очередь, поклоняются Мельтосу». «Правильно. А ты знаешь, сколько всего первобытных существовало?» спросил дед, прищурив глаза. «Их всего было десять», уверенно ответил девятилетний я. «Так и есть». Много тысячелетий назад существовало ровно 10 магов, которым не было равных. Они смогли достичь максимально возможной ступени магического развития, став первобытными. Однако в один момент все они погибли, сказал дед нахмурив брови. Как они могли одновременно погибнуть, если они были самыми сильными и вряд ли кто-то мог их убить, недоверчиво спросил девятилетний я. Никто не знает, из-за чего погибли первобытные. Однако кое-что они оставили после своей смерти, а именно множество своих храмов по всему Аландару. Там первобытные оставляли частичку своего сознания. Так что даже сейчас есть возможность поговорить с первобытным в его храме, если он того захочет. Но если все еще можно пообщаться с первобытным, то ведь можно и спросить у кого-то из них, из-за чего они умерли, заметил девятилетний я. «Ты прав, Уэрос». Много кто спрашивал у первобытных, почему они умерли. Однако те не желают поведать нам эту тайну. «Ирос, а ты знаешь насчет наследий первобытных?» «С притчером спросил дед. «Я ничего об этом не знаю», – признался я. «Тогда я тебе все сейчас расскажу. Каждый первобытный может поделиться с любым достойным магом крупицей своей силы. Это называется «наследием первобытного». Получившие наследие становятся последователями того первобытного, чье наследие получили. «Наверное, первобытные выбирают своих последователей только из рас, которые им поклоняются», предположил девятилетний я. «Чаще всего так и есть. Однако существует немало случаев, когда достойные маги получали наследие первобытных, которым их расы не поклонялись. К слову, каждый первобытный ценит в магах свои определенные качества». Так что часто случается, когда один первобытный посчитал тебя достойным своего наследия, а другой вдруг решил, что ты недостоин достоин крупицы его силы. «Деда, а какими наследиями ты обладаешь?» – спросил девятилетний я. «У меня есть наследие первобытного человека, Мельтаса, и первобытного дракона Симолеона», – улыбнулся краем рта мой дед. «У тебя есть целых два наследия». И к тому же, одно из них — наследие первобытного дракона. Здорово!» — воскликнул я. «Симолеон больше всего ценит в магах благородство. Так что мне есть чем гордиться», — улыбнулся мой дед. «А по поводу того, что у меня два наследия, так это еще не предел. Самые талантливые маги могут иметь одновременно три наследия. Я в свое время не успел получить третье». «А что будет, если принять четыре наследия?» — спросил девятилетний я. «Тогда внутренний сад человека разрушится от избытка силы, и он умрет», – вздохнул дед. «Это невероятно сложно, выдержать такое магическое напряжение». Когда я проснулся, было уже утро. Солнечный свет попадал в небольшое окошко кареты, слепя мне глаза. Приняв сидячее положение и размяв спину, я встретился глазами со своими спутниками. Они уже проснулись, и сейчас завтракали хлебом, сушеным мясом и овощами». Между лавками появился небольшой импровизированный столик, на котором разместились три набора из бокала и тарелки. На лавке стоял сосуд с какой-то вкусно пахнущей жидкостью. «Присоединяйтесь, Рагнар!» Пригласила меня Мелиан, и мне не надо было повторять дважды. Я вдруг почувствовал, что невероятно проголодался, поэтому два куска хлеба с вяленым мясом были проглочены буквально в один присест. «Спасибо!» – поблагодарил я. Принцесса кивнула, а Наким вопросительно посмотрел на меня. «Вы восстановились?» – поинтересовался он. Насколько я понял, вчера вы исчерпали весь резерв. Я провел быстрый осмотр и убедился, что все в порядке, о чем сообщил очень интересующемуся моим здоровьем принцу. Но, в принципе, его можно было понять. Сейчас охраны у королевских отпрысков не было, точнее, была, но лишь в моем лице. Кучер сказал, что до столицы уже немного, «Часа через четыре будем», — сообщила девушка, разглядывая меня своими чудными изумрудными глазами. «Какая же она красивая!» — мелькнула у меня мысль, и в этот миг карета дернулась и резко ускорилась. Анаким встревоженно посмотрел на нас и, вскочив в лавки, открыл переднее окошко, выходившее к кучеру. «Что случилось?» — крикнул он. «Спрячьтесь!» — в ответ прокричал кучер. «Нас преследуют! Я попробую оторваться!» Карету немилосердно трясло. В боковые окна можно было разглядеть только проносящиеся мимо деревья. Я услышал свист стрелы и короткий крик с того места, где находился кучер. В следующую минуту карета замедлила ход и остановилась. «Сидите здесь», — приказал я испуганно смотревшим на меня принцу и принцессе. «И будьте готовы мне помочь. Даже ваши молнии будут для меня подспорьем. Дождавшись утвердительных кивков, причем принцесса выглядела явно бодрее струхнувшего анакима, я вылез из кареты. Первое, что увидел, на полном ходу верхом на лошадях нам приближались преследователи, не меньше десятка, из них пятеро маги. У всех остальных были луки. Быстро посмотрев на карету, я увидел, что кучер замер на своем месте, и в глазу у него торчала стрела с черным оперением. Видимо, он получил ее, неосторожно высунувшись из кареты. Лошади спокойно стояли и косились на меня, негромко фыркая. Тем временем в меня полетели стрелы. Приближающиеся враги заметили появившуюся рядом с каретой удобную мишень. Я поставил щиты на али, и стрелы отскочили на землю. Придется принимать бой. Даже если бы я сейчас занял место кучера, вряд ли бы мы могли оторваться. Тем временем враги приблизились на расстояние, на котором я мог определить их силу. Ощутив их ауры, я понял, что маги находятся на четвертой продвинутой ступени, остальные же обычные люди, но, судя по всему, с продвинутыми воинскими умениями. «Да. Вряд ли я смогу справиться с таким количеством противников. Но я не мог бросить своих спутников, тем более, что мне была обещана награда, и, думаю, за двойное спасение своих детей король точно не должен поскупиться. Так что оставался один путь – бежать. Спрыгиваем и бежим за мной в лес. Быстро!» Анаким и Мелиан мгновенно оказались рядом со мной. Я бросился бежать в сторону близкого леса. Мои спутники, оценив опасность, приближающуюся к карете, устремились за мной. «Ставьте щиты!» – крикнул я на бегу. «Там хорошие стрелки!» – сообщил я, судя по всему, вовремя. Оглянувшись, увидел, что стрелы не достигли своей цели. Всадники свернулись с дороги, но все-таки на наше счастье явно не успевали. Рядом со мной громыхнул огненный шар, затем второй. Я петлял, как заяц, мешая магам прицелиться, и вот, наконец, спасительный лес. Кстати, он, к моей радости, оказался на удивление густым, и всадникам в нем явно делать было нечего. Мои спутники ускорились и влетели в лес следом за мной. Судя по обгорелой одежде и небольшому ожогу на лице, принца все-таки зацепила. Мелен вроде не пострадала. И опять мне понравилось, что в ее глазах не было страха. «Как вы?» – поинтересовался у принца. «Все в порядке?» – кивнул тот. «У вас есть переговорный артефакт?» – задал я очень важный вопрос. «Да, конечно», – кивнул Анаким. «Тогда запроси помощи из дворца. Скажи, что вы в лесу и вас преследуют». В итоге принц сделал все так, как я сказал, и мы побежали. На этот раз вел нас Анаким, который крикнул на бегу, что много раз охотился в этом лесу, и ему тут знакома каждая тропка. Я вопросительно посмотрел на девушку и так кивнула, подтверждая слова брата. «Бежали мы долго, пока не начали выдыхаться». По словам принца, оставалось немного. Тем более, теперь мы бежали по тропе, сначала узкой, но постепенно она перешла в широкую. «Может, стоит углубиться глубже в лес?» – поинтересовался я у нашего проводника, но тот заверил, что скоро появятся стены столицы, и по нормальной дороге мы быстрее до них доберемся. Честно говоря, логика была странной, но я решил положиться на его слова. И оказалось зря. «В который раз убеждаюсь, доверять в этом мире можно только себе». А пока мы вынуждены были остановиться, чтобы передохнуть. Я мог продолжить бег, но мои спутники уже выбились из сил. Если верить их прерывистому дыханию, на еще один долгий забег их, скорее всего, не хватит. Когда мне показалось, что мы все-таки оторвались, я остановил бег. Принц сделал то же самое, он прерывисто дышал. Отдыхали мы минут 15, после чего уже собирались продолжить бег, как перед нами появилось двое магов. Увидев искомую цель, они переглянулись и направились к нам. Два адепта определил я. Учитывая, что у обоих около ладони начали появляться электрические разряды, я понял, что они маги-молнии. Это настолько же надо быть уверенным в собственной победе, чтобы играться магией, выдавая свою стихию прямо перед боем. Я покосился на своих спутников. По их решительному взгляду я понял, что они готовы сражаться до последнего. Однако, хоть противник был силен, у меня была на их магию-молнии. Этому плетению научил меня дед. Что ж, сейчас у меня появился шанс его применить. На крайний случай, если не получится, использую черный огонь. Надеюсь, успею. Но рискнуть стоило. Молния – это движение электронов между положительным и отрицательным зарядом. В свою очередь, основа магии молнии Валандария – это способность перемещать электроны, тем самым создавая заряд. Дед говорил, что большинство плетений молнии создают перед магом отрицательный заряд и на цели атаки положительный. Тогда-то мне пришла в голову одна идея. А что если убрать из некоторого количества молекул воздуха электроны, окружив этим воздухом вражеского мага молнии? Тогда электрически нейтральные молекулы станут положительно заряжены, и при попытке атаковать молнии наш противник шиндарахнет сам себя. «Ну что, детки!» – тем временем проговорил один из магов, которые остановились в десяти шагах от нас. «Не сопротивляйтесь и быстро сдохните!» Уверен, осведомился я, чувствуя взволнованное дыхание спутников за спиной. «Еще бы!» – ухмыльнулся говоривший. Но «Ну, девчонку, думаю, убьем чуть позже!» – заметил второй, плотоядно оглядывая сдрогнувшую принцессу. «После того, как поиграемся с ней!» Я промолчал, подготавливая нужное плетение, мысленно поблагодарив болтливость и позерство своих противников. Затем выкинул руку вперед, провоцируя противников на атаку и выпустил плетение. Для моих противников это был просто порыв ветра. Знали бы они, что это за ветер. «Будешь сопротивляться?» – хмыкнул один из них. После чего оба мага одновременно подняли руки, на которых и до этого плясали электрические разряды и попытались атаковать. То, что произошло дальше, показало эффективность придуманного мной плетения. Фактически, маги совершили самоубийство, так как выпущенные ими молнии ударили в них же, превратив в обгорелые трупы. «Как такое возможно?» – изумленно спросил Амелиан, но я не стал вдаваться в объяснение, довольно грубо пояснив, что нам нужно бежать, так как врагов много, а времени у нас мало, и мы вновь побежали вперед. Когда лес начал редеть, путь нам вновь перегородили двое магов. Они, судя по всему, устроили тут засаду. Как оказалось, кроме тех, с кем я расправился, до этого были и другие маги, патрулирующие лес. Лошади мирно стояли в стороне, пощипывая траву. «Говорил же, в лес надо», – выразил я свое возмущение, останавливаясь. Принц и принцесса последовали моему примеру, а Анаким, видимо, чувствуя свою вину, даже слегка покраснел. Стоящие перед нами маги были одеты в черные плащи с капюшонами, которые не позволяли разглядеть их лица. Выглядели они, на мой взгляд, слишком самоуверенными. С другой стороны, почему бы и нет? Кого им бояться? Троих ребятишек на степени ученика? Просто смешно». Один из магов вальяжно потянулся к пластинке на своей шее и, поднеся этот предмет карту, произнес «Я нашел их, все ко мне». «Мелик его подери, да это переговорный артефакт». «Да, скоро тут будут их товарищи». У нас имеется единственный шанс прорваться через этих двоих, пока к ним не подоспела помощь. Повезло еще, что двое магов-молнии, которых я победил с помощью своего научного плетения, оказались глупее и самоувереннее новых противников и не сообщили наше местоположение по голосовому артефакту. Тем временем вперед выступил маг, который сообщил о нашем местонахождении. «Слушай, парень», — вальяжно обратился он ко мне, — «ты, я вижу, достаточно сильный маг, пусть и ученик». Меня впечатлили твои навыки. Ты смог уйти вместе с балластом от стольких превосходящих тебя в могуществе магов. У меня к тебе предложение. Зачем нам биться? Отдай нам королевских детей и можешь идти на все четыре стороны. Мы тебя не тронем. Обещаю. Слово мага. Ты можешь нас оставить. Ты и так очень многое для нас делал. Не нужно умирать здесь вместе с нами. Вдруг сказала Наким, чем сильно меня удивил. На мгновение мне даже показалось, что в его голосе прослеживались нотки стали. Теперь он уже не казался наивным мальчишкой. Я встретился взглядом с Миллиан, и она кивнула, подтверждая слова брата. В ее глазах была обреченность. Несмотря на данное мне разрешение, я понял, что не могу бросить своих спутников. Я дал слово, что доеду с ними до столицы. И, кстати, мне обещали за это хорошо заплатить. И я буду убегать от двух магов, пусть они выше меня по уровню? «Не дождетесь». Но решил все-таки уточнить один вопрос. «Что вы собираетесь делать с ними?» спросил я у мага. «Убить? Что же еще?» ответил маг. «Нет, так не подходит», нагло заявил я ему. «Лучше ты послушай. Если вы позволите нам пройти, я так и быть оставлю вас в живых». После моих слов маг оторопел, и когда до него дошел смысл сказанного, человек в плаще прерывисто рассмеялся. К его смеху присоединился второй маг. «Какой забавный мальчик! Мы сильнее тебя на целую ступень. Что ты можешь нам противопоставить?» «Многие, кто стоял на моем пути, считали так же. Однако я жив, а они уже нет», — сказал я с вызовом. макс смерил меня своим взглядом и ответил. «Ну что же, если ты хочешь умереть, то дело твое. Ты сам выбрал свою судьбу». После этих слов Мак вытянул правую руку вперед, и перед его ладонью начал формироваться огненный шарик. Шар все увеличился в размерах, и вот, наконец, сорвался с места и полетел в нашу сторону. «Ставим щиты», — негромко приказал я, — «и ударьте вашими молниями по второму магу». Став перед своими спутниками, я создал щит Инеаля, влив в него приличную дозу магической энергии. Когда огненный шар столкнулся с щитом, прозвучал взрыв. Щит просел, но выдержал. «С тобой будет непросто, но так даже интереснее». В следующий миг во второго мага ударили две молнии. И тут нам повезло. Этот самодовольный идиот явно недооценил нас и не поставил щиты на Аля, видимо, решив, что его товарищ справится один. Обе молнии угодили ему в лицо, причем одна точно в глаз, а вторая обожгла щеку. Схватившись за изуродованное лицо, Мак упал на колени и взвыл от боли. Один противник выведен из строя. «Идиот!» – добавив длинное грязное ругательство, его спутник усилил атаку. В меня полетели огненные вихри, чем-то напомнившие мне мои смерчи, но только огненные. И опять щит справился с атакой, но, судя по всему, надолго его не хватит. Да у нас и нет времени долго сражаться, вот-вот должны были появиться остальные преследователи, и тогда нам точно конец. Я перешел в атаку. Ко мне присоединились еще две молнии моих спутников, но они бессильно растаяли в щите мага. Я швырнул подряд несколько огненных взрывов, добавив луч света. После серии атак ветер отнес дым в сторону, и я увидел слегка почерневшего, но ехидно улыбающегося мага. Он успел восстановить свой щит, но тем не менее я заметил, что моя атака нанесла ему небольшой урон. Он морщился от боли, и на его щеке расплылось пятно ожога. Да уж, сразу чувствовалась разница между мной и противником. То, что тот был на ступень выше, не давало мне шансов на быструю победу. «Я могу так вечно биться!» «Ты не сможешь уйти отсюда, мальчишка!» – засмеялся маг. И тогда я решил пойти на решительный шаг. Мне пришлось использовать козырь. Скомбинировав огненный взрыв с черным огнем, я создал действительно мощные плетения, особенно на низких ступенях. Так что, вытянув руку вперед, отправил сгусток черного огня в сторону противника. Ничего не подозревающий маг, продолжавший ехидно улыбаться, держал перед собой базовый на алия. Однако сгусток черного огня прошел сквозь этот щит, как будто его и не было. И сразу после этого взорвался. Обожженный маг с криками более завалился на бок. Огонь быстро начал распространяться по его телу, пожирая плоть жертвы. Плач не был ему помехой, так как уже сгорел, открыв обнаженное тело с множеством черных ожогов. «Ты? Как? Это невозможно!» – прохрипел противник. «Кто ты?» Однако я не стал ждать, когда кто-то клемается и тут же выстрелил ему в голову лучом света, прошив ее насквозь. Второй маг по-прежнему сидел на коленях и, тонко подвывая, боюкал свою голову, закрыв руками поврежденное лицо. Я не мог оставить мага в живых, который видел мой черный огонь. Так что, прицелившись, я прошил насквозь голову мага с помощью луча света. «У нас мало времени». Повернулся я к своим спутникам, которые, открыв от изумления рты, смотрели то на поверженного мага, то на меня. Вы с принцессой залезайте на одну лошадь, я на вторую и уходим быстрее. С минуты на минуту могут появиться преследователи, которых вызвал этот урод. Последние слова, видимо, послужили толчком к действию для королевских деток: мы сорвались с места и спустя минуту уже скакали во весь опор по тропе. Вскоре вдали показались стены столицы. Но едва мы выбрались из леса и по широкой дороге понеслись к видневшимся в километрах пяти от нас воротам, за нами на дорогу выскочили оставшиеся преследователи. Задержись мы буквально еще на немного, и все было бы печально. Я ощутил спиной, как маги открыли огонь, и следом за этим засвистели стрелы. Но на этот раз напоминать о щитах было не надо. Я увидел появившийся сзади щит, прикрывавший принца и принцессу. Свой же поставил, едва мы выехали из леса. Щиты трещали от напора заклинаний. Несколько раз рядом со мной взрывались огненные шары, но нам везло. Спасительные ворота приближались. Я уже думал, что мы оторвались, но в этот миг очередной огненный шар угодил прямо перед носом лошади с моими спутниками. Та взвилась на дыбы, и они оказались на земле. И тут я услышал трубный звук рога. Из леса вдруг начали выскакивать вооруженные люди. Судя по одинаковой броне, это была явно регулярная армия. Слава первобытным, что запрошенная помощь наконец прибыла, и на этот раз стрелы полетели в сторону наших преследователей. Те, увидев такой поворот, обратились в бегство. За ними улюлюкая понесся большой отряд всадников, непонятно каким образом появившийся на дороге. И, облегченно вздохнув и поблагодарив Мельтоса за спасение своей жизни, подошел к уже поднявшимся после падения принцу и принцессе. Где-то научился черному огню, Это же плетение, которое умел использовать только сильнейший из меридиан. Сразу напал меня на Ким, и, судя по виду его сестры, она тоже желала знать ответ на этот вопрос.